Глава пятьдесят четвертая. Облокотившись о стойку регистратуры, я хваталась за трубку, словно она единственное что способна удержать меня на ногах. «Где ты?» Вопросом на вопрос отвечает Маргулис. Его голос холодный, как льды Арктики, безразличный и ровный. Только это и дало мне надежду на то, что министр жив. Ведь они друзья. Не мог же он остаться равнодушным к его смерти? Ведь не мог? И тут же Горько усмехнулась. Прокурор меньше всех походил на живого человека с этими своими пронзительными глазами, которые наверняка способны заменить детектор лжи. «В больнице». Кусая до крови губы, называю адрес, подсказанный медсестрой, буравящей меня неодобрительным взглядом. Словно я способна испачкать эту чистенькую больницу своим грязным платьем и пальчиками. Наверняка после меня они ополоснут трубку в хлоргексидине. Неутешительное наблюдение, но сейчас мне было ровным счетом плевать на то, какое я произвожу впечатление. «Не высовывая оттуда носа, я скоро приеду». Прокурор сбросил звонок, не дождавшись моего положительного ответа, «отлично зная, что я никуда не денусь». «Девушка, вы присядьте, как только врач освободится, вас осмотрит». Со смесью жалости и брезгливости просит медсестра, стараясь избавиться от меня словно я потенциальная угроза, настоящая холера. Шатающейся походкой дошла до женского туалета. Ступни саднили и я прихрамывала, пытаясь причинять себе как можно меньше боли, но ощущения оставались такими, будто я ступаю по раскаленным углям. Вздрогнула, увидев собственное отражение. Приблизила лицо к зеркалу, разглядывая зеленые круги под глазами и синюю кожу. Больше всего я сейчас походила на мертвеца, недавно убитого. Макияж уродливым узором расползся по щекам, больше не украшая. Надеясь, что никто меня не застанет за этим действием, я подняла ногу к раковине, пытаясь смыть со ступней грязь и кровь. Это оказалось не лучше моим решением, потому что я едва не грохнулась в обморок от новой волны боли, резко сковавшей мышцы, выворачивающей их наизнанку. Взвыла, прикусив кулак, все же следовало попросить о помощи. Как-никак я в больнице. И, скорее всего, мне требуется не только обработка ран, но и уколы от столбняка, Но мое сознание оставалось слишком замутненным, пережитым шоком, чтобы реально оценивать свои поступки. Стопа, которую я пыталась очистить, напоминала фарш. От вида собственной окровавленной плоти подступила тошнота. Как я вообще смогла столько пройти? Едва косаясь ступни, вытерлась бумажными полотенцами, после чего вернулась в приемное отделение. Показалось, что за те десять минут, что я корчилась в уборной, ситуация в больнице кардинально изменилась. Еще недавно тихий безлюдный коридор заполнился тревожными звуками, скрежетом колесико в каталог, на которых везли раненых, приказами медицинского персонала, разбиравшегося с тем, куда вести вновь прибывших. Застыло, как вкопанное, осознавая, откуда именно привезли людей. Я не выглядела умирающей или раненой, а местный медицинский персонал вряд ли мог разглядеть мое разбитое сердце, которое каким-то чудом оставило мои ребра целыми и невредимыми, несмотря на участившийся пульс. Первым порывом было побежать и выяснить, не привезли ли сюда министра, и я была дернулась, но горячая шершавая ладонь накрыла мое плечо, удерживая на месте. «Лиля!» Я обернулась и тут же попала в руки прокурора. Удивленно уставилась на него, не понимая, почему его руки сжимают мои предплечья, и лишь опустив взгляд вниз, поняла, что по какой-то нелепой причине, при виде него, мои коленки подкосились. Он стоял при параде, синяя рубашка, пиджак, погоны, усеянные звездами, и кровью. Он был весь в крови. Даже на его холодном лице застыли багровые пятна, словно он зубами выгрызал чью-то плоть и Если мне казалось, что всю грязную работу взяла на себя я, а министр просто пришел вызволить меня, то я ошибалась. Маргулис прошелся по мне глазами-сканерами, явно оценивая нанесенный мне ущерб и красные следы, тянувшиеся от моих шагов. Мужчина сделал знак рукой, и одна из медсестричек, что встречала меня не так давно с кислым лицом, тут же подбежала к нам, несмотря на творящуюся вокруг суматоху. «Найдите кого-нибудь, обработать ее раны!» после чего разместите в палате». Приказал ей, будто всю жизнь только этим и занимался. Впрочем, очевидно, так оно и было. «Но все врачи заняты». Медсестра начала заикаться, и я удивленно на нее уставилась. «Похоже, мой мозг свыкся с властными мужиками, воспринимая Маргулиса привычно. И его присутствие не оказывало на меня такого же губительного радиоактивного влияния, как на нее. Ведь «Все врачи заняты!» Маргулис едва ли не закатил глаза, демонстрируя редкие человеческие эмоции. «И большинство из тех, кто не в форме ОМОНа, те самые террористы!» Чуть наклонившись к девушке, вкратчиво поделился прокурор, улыбаясь немного безумной улыбкой, потому что мышцы на его лице явно не приспособлены для положительных эмоций, за исключением злых колючих усмешек. Под взглядом прокурора несчастная медсестра еще больше побледнела, очевидно решив, что если тотчас не исполнит приказ, ей светит вскоре оказаться на соседней койке с последними дегенератками, наполнившими это отделение. Она перевела на меня круглые, как блюдце, испуганные глазища, и мне начало казаться, что помощь нужна именно ей. Даже боль в стопах, отдающая в икры и бедра, немного притупилась от подобного зрелища. Что ж, запугивать Маргули сумел. «Я поприкачу к каталку для вас», — произнесла уважительно, и мне тут же стало не по себе от ее страха. Совсем недавно я вела бы себя точно так же в обществе мужчин с отрицательной энергетикой Маргулиса, но после министра заработала стойкий иммунитет к этому виду страха. Маргулис был здесь не по мою душу. Я поняла это, когда к нему подходили люди в служебной форме, отчитываясь и косясь в мою сторону. Мне хотелось расспросить его — узнать, что произошло на самом деле, потому что я остро чувствовала, что они с министром утаили от меня масштаб операции. Но я не решалась. Трусость взяла верх. И я боялась, до смерти боялась услышать плохие новости. Мне осталось лишь безмолвно рассматривать профиль Маргулиса, не решаясь повторить свой вопрос. Но, похоже, прокурор кожей чуял мой взгляд. Поморщился, словно я была назойливой мухой, норовившей сесть ему на нос поговорим, как тебя осмотрят. Тебя ведь не трогали? Тебе не нужна другая помощь. Догадалась, что на самом деле он пытался тактично понять, не успел ли мусорский меня изнасиловать. Даже удивилась подобной заботе, но лишь на мгновение. Губы исказила очередная горькая улыбка. Я ведь была инструментом в их руках, игрушкой, которую не жалко. Меня использовали, но пока не спешили выбросить. Впрочем, никаких претензий к стоящему рядом человеку я не имела и теплых чувств не питала. Через полчаса мне вкололи какой-то препарат, после чего все померкло. Стало неважным, лишенным смысла. Наверное, я должна была уснуть, но не могла, несмотря на физическое истощение, стресс и боль. Просто лежала в палате на чистых простынях, уставившись в пустоту. Человек приходит в этот мир один и уходит из него один. Почему же я одна не только в начале и конце, но и сейчас, когда нахожусь в процессе пути? Сердце охватила такая тоска, что не помогали никакие транквилизаторы. Возможно, они сгладили мои эмоции, убрав острые края, но сами ощущения не пропали. Они притаились и потихоньку грызли меня, отрывая от меня кусок за кусочком. Наступило утро, но я так и не поняла, спала ли я хотя бы час или нет. После завтрака в палату вошел прокурор, в той же форме, с той же кровью на ней. «Доброе утро, Лиля!» Поздоровался он, усаживаясь на стул рядом с моей койкой, и, дождавшись, когда мой взгляд встретится с его, произнес. «Тебе не положено этого знать, но я все же скажу. Драгонов умер». Всматривалось в лишенное эмоции лицо, пытаясь понять, шутит ли он. «Навсегда?»